Глава вторая. Почтамт, в который мы встречаем персонал. Всегда есть точка зрения, всегда есть цена, всегда есть способ. Посмотри на это так, подумал Мокрист. Верная смерть была заменена на возможную смерть, и это уже прогресс, согласен. Он был свободен ходить по городу, ну, в настоящий момент ковылять И оставалось возможность извлечь из всего этого какую-то выгоду. Ну, такое может случиться. В конце концов, это был его талант видеть возможности там, где все остальные видели только выжженную пустыню. Так что нет ничего плохого в том, чтобы несколько дней играть честно, верно? За это время его нога придёт в норму, он разведает обстановку, составит план, может быть, даже выяснит, так ли неуязвим и голимы, как принято считать. В конце концов, они же сделаны из глины, так? Может, их можно разбить? Мокрест фон Губвик поднял глаза и принялся изучать свое будущее. У Ангмарпоргского почтамта был длинный фасад. Это здание явно построили с утилитарной целью, так что получилась просто большая коробка, чтобы обеспечить пространство для сотрудников с двумя отходящими назад пристройками, между которыми помещались конюшни. Перед зданием воткнули несколько половинок дешёвых колонн, сделали несколько ниш для всяких разных каменных нимф, расставили вдоль парапета каменные урны, и вуаля, изобразили таким образом архитектуру. В знак признания этих трудов добрые горожане или что более вероятно их дети покрыли стены разноцветными граффити на высоту 6 футов. Под крышей шла надпись, сделанная из бронзовых букв запятнавших камень зелёными и коричневыми подтёками. Ни дождь, ни снег, ни ак, очи не помешают ншим посланцам исполнить свой долг. Слух прочёл мокрист. Какого чёрта? Что это значит? Вот что я была когда-то благородной организацией, сказал мистер Помпа. А как насчёт этого? Показал мокрист На дощечке, расположенной намного ниже по фасаду, отслаивающейся краской были нацарапаны менее героические слова. Даже не спрашивайте нас о камнях, троллях с палками, драконах всех видов, миссис Торт, о огромных зелёных тварях с зубами, любых разновидностях чёрных собак с оранжевыми бровями, дождях из паниэлей, тумане, миссис Торт. Я сказал, была благородной организацией. прогрехотал голем. «А кто такая миссис Торт?» «Опасаюсь, не могу помочь вам в этом вопросе, мистер Гупфик». «Похоже, они здорово боялись ее». «Кажется, что так, мистер Гупфик». Мокристо глядел людный перекресток многолюдного города, на котором они стояли. Люди вообще не обращали на него внимания, хотя на голема иногда бросали косые взгляды, не очень-то дружелюбные. Всё было так странно. Ему было сколько? 14, когда он в последний раз пользовался своим настоящим именем. И только небеса знают, сколько прошло времени с тех пор, когда он в последний раз вышел из дома, не нацепив на себя легко удаляемых отличительных признаков. Он чувствовал себя голым. Голым, но при этом незаметным. Так, никем и не замеченный, он поднялся по заляпанным ступеням и повернул ключ в замке. К его удивлению, ключ повернулся легко, а покрытые пятнами старой краски двери открылись без скрипа. Позади раздался ритмичный гулкий звук. Мистер Помпа хлопал в ладоши. Хорошая работа, мистер Гупфик. Ваш первый шаг в карьере, направленный на ваше благо и благо нашего города. Ага, точно, пробормотал мокрист. Он вошел в огромный темный вестибюль, который освещался только через большой, но заросший грязью стеклянный купол на потолке. Здесь, наверное, всегда царил полумрак, даже в полдень. Мастера граффити и тут потрудились на славу. В темноте он разглядел длинный, кое-где поломанный прилавок, за которым располагались двери и шкафы с многочисленными небольшими отделениями, как соты. Только пчел в них не было. Зато были голуби. Голуби гнездились на этих полках. Кисло-солоноватый запах старого птичьего помёта заполнял помещение. И когда шаги мокристо застучали по мраморным плитам пола, несколько сотен голубей заплашно взвились в воздух и устремились к дыре в куполе, там, где было выбито стекло. Вот деремо, сказал он. Ругательство не поощряется, мистер Гупфик, раздался позади него голос мистера Помпы. Да почему же? Это слово тут повсюду на стенах написано. Да и вообще это было не ругательство, а описание ситуации, мистер Помпа. Гуан. Да его здесь целой тонны, наверное. Мокристо слышал, как его собственный голос эхом отражается от далёких стен. Когда это заведение в последний раз работало? 20 лет назад, почти, мистер. Мокристо гляделся. Кто это сказал? Голос шёл, казалось, со всех сторон разом. Затем раздался звук шаркающих шагов, постукивания трости, и перед ним, в сером, мертвом, пыльном воздухе, возникла фигура сгорбленного старика. «Грош, сэр!» — прохрипел он. «Младший почтальон Грош, сэр! К вашим услугам, сэр! Одно ваше слово, сэр, и я наброшусь, сэр, просто наброшусь на работу!» Фигура зашлась с долгим хриплым кашлем. По звуку было похоже, что кто-то колотит по стене мешком с булыжниками. Мокрест разглядел, что лицо старика украшает борода. Колючая борода той разновидности, что создаёт впечатление, будто её обладатели застали с недоеденным ежом в зубах. Младший почтальон Грош, удивлённо переспросил Мокрест: "А вы, сэр? А всё потому, что никто из начальства не задержался здесь достаточно надолго, чтобы повысить меня в звании?" Я давно уже должен был стать старшим почтальоном Грошем, сэр, добавил он многозначительно и снова зажёлся вулканическим приступом кашля. Бывший почтальон Грош звучит более правдоподобно, подумал Мокрест, но вслух сказал: "И вы здесь работаете, да?" "Да, сэр. Мы работаем, сэр. Я и мальчишка. Вот всё, что осталось. Он смышлёный малец, сэр. Мы тут чистоту и порядок поддерживаем, сэр. Всё строго по правилам. Мукрэст продолжил с удивлением его разглядывать. Мистер Грош носил парик. Может и есть на свете мужчина, которому идёт парик, но кто бы он ни был, это был совершенно определённо не мистер Грош. Парик был каштанового цвета, не подходящей формы, не подходящего размера, не подходящего стиля и вообще весь в целом совершенно неподходящий. А, я вижу, вам понравилось моя шевелюра, сэр, сказал грош не без гордости, а его парик медленно калыхнулся у него на голове. Собственные волосы, знаете ли, не то, что сливы какие-нибудь. Э, сливы? переспросил мокрист. О, извините, сэр. Это сленг. Не надо было мне так говорить. Сливые? Ну, как, в сливовом сиропе, сэр. Это дурноловский сленг такой. Дурнылловский неритмичный рифмованный сленг. Известно множество рифмованных сленгов. Они подарили миру такие сокровища словесности, как волшебница-кудесница, лестница, дохлый червяк, кабак, пчёлка летает, медок собирает. Общая теория относительности. Однако рифмованный сленг улицы Дурныл уникален, потому что он фактически никакой не рифмованный. Почему так, не знает никто. К настоящему моменту разработаны три теории. Первая: Он очень сложный и на самом деле следует каким-то своим скрытым правилам. Вторая. Улицу Дурнэлл так назвали не зпроста. И третья всё это просто делается нарочно, чтобы позлить приезжих, что собственно и является целью большинства сленгов. Сливовый сироп значит парик. Немного людей его возраста сохранили свои собственные волосы. Вот о чём вы, наверное, думаете. А всё потому, что я веду чистую жизнь. «И снаружи чистую, и внутри». Мокрест вздохнул в зловонный воздух и снова посмотрел на тянущиеся вдаль курганы Гуана. «Ну и молодец», — пробормотал он. «Кстати, мистер Грош, у меня тут есть кабинет? Или что-нибудь в этом роде?» На какую-то секунду часть лица мистера Гроша, не скрытая колочковатой бородой, приобрела выражение, как на морде у кролика, попавшего в свет фар. «О, да, сэр, теоретически», — быстро сказал старик. «Но мы больше не ходим туда, сэр. О, нет. Это все из-за пола. Очень опасно, сэр. Из-за пола-то. Провалиться может в любую минуту, сэр. Мы живем в бывшей раздевалке для персонала, сэр. Не желаете ли пройти за мной, сэр?» Мокрест подавил желание громко расхохотаться. «Отлично», — сказал он и повернулся к голему. «Эм, мистер Помпа». «Да, мистер Гупфик». «Вам позволено оказывать мне помощь?» Или вы просто будете болтаться поблизости до тех пор, пока не придёт время шарахнуть меня по голове? Нет нужды в езвительных комментариях, сэр. Мне разрешается оказывать вам посильную помощь. Так значит, вы могли бы разгрести тут голубиное дерьмо и немного протереть окна, чтобы стало посветлее. Разумеется, мистер Гупфик. Ты можешь? Голыми? Никогда нет. Мы не в уют от работы, мистер Гупфик. Пойду искать лопату. Мистер Помпа направился к прилавку, чем, кажется, вызвал приступ паники у бородатого младшего почтальона. "Нет!" пискнула Онка, вылеяв вслед за големом. "Это очень неудачная идея трогать все эти кучи помёта." "Что? И от этого полы провалится?" весело спросил Мокрест. Грош перевёл взгляд с Мокреста на голема, потом обратно. Его рот беззвучно открывался и закрывался, пока мозг безуспешно искал слова. Затем он вздохнул. «Все-таки лучше вам вначале сходить в раздевалку. Сюда, джентльмены!» Следуя за стариком, Мокрест почувствовал исходящий от него запах. Не то чтобы неприятный, нет, просто странный. Он был смутно-химическим, в смеси с щиплющим глаза ароматом всех лекарств от горла, какие вам когда-либо доводилось глотать. И вдобавок со слабой ноткой лежалой картошки. Раздевалка помещалась с несколькими ступенями ниже, в цоколе здания, где, предположительно, полы не могли провалиться, потому что проваливаться было уже некуда. Это была длинная и узкая комната. Один её конец занимала гигантский х размер в печь, которая, как позднее узнал Мокрест, некогда была частью целой отопительной системы, потому что почтамт был в своё время весьма технически продвинутым зданием. А сейчас рядом с ней была установлена маленькая круглая печурка. У основания раскалённое до красна. На ней стоял большой закопчённый чайник. По запаху безошибочно можно было определить наличие в помещении носков и дешёвого угля, а также отсутствие вентиляции. Несколько разбитых деревянных шкафчиков были выложены в рядок у стены. С дверей сосыпалась краска, которой были написаны имена прежних владельцев. Свет проникал в помещение через закопчённые окошки под самым потолком. Для чего бы раньше не предназначалась эта комната, теперь это было просто место, в котором живут два человека. Два человека, которые живут вместе, но явно сохранили отчётливое чувство твоего и моего. Всё помещение было поделено на две половины, на каждой из которых у стены стояла узкая кровать. Разделительная линия была нарисована на полу, на стенах и даже на потолке. Моя половина, твоя половина. Эта линия как бы говорила: До тех пор, пока мы не забываем, где чьё пространство, больше не будет проблем. На середине комнаты стоял стол, и разделительная линия проходила прямо по нему. Две кружки и пара оловянных тарелок были аккуратно расставлены на каждой половине. В середине стола помещалась солонка. Разделительная линия огибала её, кружком обозначив демилитаризованную зону. На одной из половин узкой комнаты стоял большой неприбранный стол. заваленный баночками, бутылочками и старой бумагой. Он выглядел как рабочее место химика, который импровизировал на ходу, или пока что что-нибудь не взрывалось. На другой половине стоял карточный столик. Его поверхность покрывали небольшие коробочки и рулончики чёрного фетра, расположенные с внушающей некоторое беспокойство супераккуратностью. Тут же, стояло на подставке самое большое увеличительное стекло из тех, что мокристу доводилось когда-либо видеть. Эта половина комнаты была чисто подметена, на другой царёк и вардак, угрожающий переползти через линию. Одно из двух: или некоторые бумажки на неаккуратной половине были странной формы, или же кто-то аккуратно и точно, предположительно с помощью бритвы, обрезал слишком много себе позволевшие уголки. В середине чистой половины стоял молодой человек. Совершенно очевидно, что он, как и грош, ждал мокристо. Но у него плохо получалось стоять по стойке смирно, или точнее, он только частично усвоил эту концепцию. Правая половина его тела явно стояла более смирно, чем левая, и в результате он согнулся как банан. Со своей широкой нервной улыбкой и большими сверкающими глазами он просто излучал энтузиазм, несколько даже выходящий за пределы здравого рассудка. Определённо чувствовалось, что он может начать кусаться. На нем была синяя хлопковая футболка с надписью «Спроси меня о булавках». «Э-э-э», — начал Мокрест. «Оченик почтальона Стэнли», — пробормотал Грош. «Сирота, eh, сэр. Очень печальная история. Попал к нам из дома презрения братьев Офлера. Жил на отдаленной ферме в диких местах, сэр. Родители умерли от мошкробов. Был воспитан горохом». «Вы имеете в виду на горохе, мистер Грош?» «Нет, горохом, сэр. Очень необычный случай. Хороший мальчик, если его не злить, но имеет тенденцию поворачиваться вслед за солнцем, если вы понимаете, что я имею в виду. Э, возможно, сказал Мокрист и поспешно повернулся к Стэнли. Итак, знаешь кое-что о булавках, да? Он надеялся, что его голос звучит любезно. Нет, сэр, ответил Стэнли. Казалось, всё его тело отдаёт честь. Но у тебя на футболке написано Я знаю всё о булавках, сэр, сказал Стенли. Всё, что можно знать. Э, ну, это, начал Мокрист. Все факты о булавках, сэр, продолжил Стенли. Нет ничего, что я не знал бы о булавках. Спросите меня о булавках, сэр, всё, что угодно. Давайте же, сэр. Ну, Мокрист замялся, но годы практики пришли на помощь. Скажи мне, сколько булавок было сделано в городе за прошлый год? В прошлом году мастерские Ангморпорка, или булавочные, как их называют, произвели 27 миллионов 880 тысяч 978 булавок, отчеканил Стэнли, глядя куда-то в собственную заполненную булавками Вселенную. Включая стальные, бронзовые, с усковой головкой, серебряной головкой или лица лицом серебряные, большие, машинного и ручного изготовления, новые модели и копии, но не включая булавки для лацканов пиджака, которые вообще не должны считаться настоящими булавками, с тех пор, как их стали классифицировать в качестве спортивных или гербовых сер. А? Ага. Кажется, я как-то видел журнал, даже специальный. В отчаянии сказал Мокрест. Он назывался э, Булавочный ежемесячник. А, боже. Раздался позади мокрыстый выдох гроша. Лицо Стенли сморщилось в гримасу, больше похожую на кошачью за отсносом. "Это для любителей", прошептал он. "Они не настоящие булавчно-коловые. Их не волнуют булавки. Они-то, конечно, утверждают обратное, но в последних номерах они каждый месяц целую полосу отводят иголкам. Иголки. Кто угодно может собирать иголки. Это же просто булавки с дыркой". Да и вообще, есть же популярные иголки, но их это не беспокоит. "Стэнли, у нас редактор журнала Абсолютной булавки", прошептал за спиной мокрест грош. "Этот журнал я, кажется, не видел", начал мокрест. "Стэнли, пойди помоги ассистенту мистера Губвига найти лопату", громким голосом скомандовал грош. "А потом снова займись сортировкой своих булавок, пока не почувствуешь себя лучше. Мистер Губвиг не желает видеть один из твоих маленьких моментов". Он бросил намокресто непроницаемый взгляд. В прошлом месяце они написали о подушечках для иголок. Пробормотал Стенли, покидая комнату. Голем последовал за ним. "Он хороший парнишка", сказал Груш, когда они ушли. "Просто немного шарики за ролики заехали. Оставь его наедине с булавками, и от него вообще никаких проблем. Раз-то иногда немного и напрягается, вот и всё". А вот и третий член нашей маленькой дружной команды, сэр. В комнату вошёл большой чёрно-белый кот. Не обращая ни малейшего внимания на Мокреста или Гроша, он медленно побрёл через комнату к своей поломанной и отчасти уже расплетённой корзинке. Мокрест оказался у него на пути. Кот шёл вперёд, пока не уткнулся головой в ногу Мокреста и так застыл. "Это мистер не смышлёныш, сэр", сказал Грош. "Не смышлёныш?" удивился Мокрест. Вы что, хотите сказать, что это действительно его имя? Я-то думал, это шутка. Не столько имя, сэр, сколько описание, пояснил грош. Лучше отойдите в сторонку, сэр, а то он будет так стоять весь день. Ему 20 лет, и он вроде как привык ходить одним и тем же путём. Мокрис шагнул в сторону. Кот невозмутимо продолжил свой путь к корзинке, улёкся в неё и свернулся калачиком. Он слепой? спросил Мокрис. Нет, сэр. Просто у него есть свои привычки, которых он строго придерживается, очень строго, посекундно. Очень терпеливый для кота. Не любит, когда двигают мебель. Вы привыкнете к нему. Не знаю, что сказать, но чувствую, что сказать что-то надо. Мокристки вню в сторону рабочего стола. "Ввлекаетесь алхимией, мистер Грош", спросил он. "Нет, сэр. Я практикую народную медицину", ответил Грош гордо. Не верю докторам, сэр. Никогда ни дня не болел за всю свою жизнь, сэр. Он хлопнул себя по груди, и раздался такой бамс, которого никак не ожидаешь услышать от удара по живому телу. Фланелет, гусиный жир и горячий хлебный пудинг, сэр. Ни что так не защитит ваши трубы от вредоносных миазмов. Я накладываю свежий слой каждую неделю, сэр, и за это время даже не чихнул ни разу, сэр. Очень хорошее средство. Очень натуральное. Э, хорошо. Только и нашёлся сказать мокрест. Хуже всего мыло, понизив голос, прошептал Грош. Жуткая штука. Напрочь смывает благотворные выделения тела. Э, оставь всё как есть. Вот мой девиз: поддерживай трубы чистыми, кладися ровно в носки, не забывай защитить грудь и можешь смеяться над любыми болезнями. А теперь, сэр, я уверен, что молодой человек вроде вас Должен побеспокоиться о состоянии своего. Э, эта штука для чего? Воспешно спросил Мокрест, взяв в руки горшочек с чем-то зелёным. Это, сэр, это лекарство. Чудесная штука, очень натуральная, не то, что доктора вам подсовывают. Мокрест понюхал горшочек. Из чего оно сделано? Мышьяк, сэр, хладнокровно ответил Грош. Мышьяк? Очень натуральный, сэр, сказал Грош. И зелёный.